Глава 15. Маргарита быстро дала мне указания по поводу работы, которую мне необходимо сделать, и через несколько минут покинула особняк, сетуя на то, что она опаздывает на какую-то очень важную встречу. Сегодня дом был полностью в моём распоряжении. Я бродила по пустым комнатам, разглядывала себя в зеркалах, Садилась на безумно дорогие диваны и представляла себя хозяйкой. Я даже включила музыку и чувствую себя Золушкой на балу, потанцевала в гостиной. Как же повезло Денису. Какое же это блаженство возвращаться в этот дом на 600-м Мерседесе, сидеть на террасе, любоваться вечерним пейзажем и не думать о том, Сколько денег осталось в твоём кармане и как дотянуть до получки. Когда в кармане моего фартука раздался звонок мобильного телефона, я от неожиданности подскочила. Марина, ну как твои успехи? Всё убрала? Весь дом, наверное, уже блестит. Послышался голос Руслана. Убираю. Взволнованно ответила я и постаралась перевести разговор в другое русло. А как дела у известного архитектора? Известный архитектор просто мечтает сделать несколько эскизов в том доме, в котором ты убираешь. Я прислонилась спиной к стене и молча слушала дыхание Руслана. Марин, ну что ты молчишь? А то Что если меня погонят с работы, и мне будет нечего есть, то ты будешь меня кормить. Не переживай, я не только тебя накормлю, но и возьму к себе на работу. От этих слов у меня взволнованно застучало сердце, и я заметно оживилась. Пойдёшь работать к известному архитектору? Кем? На какую должность? на должность его жены и матери его детей Ты шутишь или говоришь серьёзно? Мариенка, бог с тобой. Да разве такими вещами можно шутить? Я что-то не пойму. Ты только что сделал мне предложение или мне показалось? Тебе не показалось. Но мне кажется, что скоро я его сделаю. Хорошо, приезжай. Ты сейчас где? Я здесь, недалеко. Как буду рядом с домом, я тебе позвоню. Сунув мобильник в карман фартука, я тут же бросилась к зеркалу и принялась приводить себя в порядок. Передо мной стояла вполне симпатичная девушка и улыбалась своему отражению. И пусть я родилась не в богатой семье, зато у меня есть сокровища, которые достались мне не от родителей, а от природы. И нужно быть дурой, чтобы не воспользоваться ими. Причесав волосы, я подкрасила губы и расстегнула на груди несколько пуговок. Вот так будет значительно лучше. Если я не ошибаюсь, то у меня начинают выстраиваться отношения с Русланом. И уж если говорить совсем на чистоту, то для развития этих отношений он прилагает намного больше усилий, чем я сама. А это значит, что во мне что-то есть. Одним словом, я его зацепила. Эй, Мариночка, ты здесь? Услышав голос охранника Бориса, с которым хозяйка познакомила меня ещё в прошлый раз, я вышла на веранду и улыбнулась сияющему прямо мне в глаза солнышку. Боже, а какая погода-то сегодня хорошая. Красота. Согласился со мной Борис. Давно уже солнечных дней не было. Целыми днями всё как-то пасмурно, а когда пасмурно, и настроение соответствующее. А сегодня денёк выдался на славу. А у меня вчера жену в родильный дом положили. Надо же, неужели рожать скоро? Говорят, на днях родить должна. Я завтра выходной, обязательно к ней поеду. Завтра мой напарник выходит. Ты с ним ничего не знакома? Он очень хороший парень. Борь, а кто у тебя родился-то? Мальчик, с гордостью ответил мужчина. Счастливый. Не то слово. Мы с женой этого события ровно 14 лет ждали. 14 лет? Представь себе. 14 лет у нас ничего не получалось. И вот кто-то там сверху над нами жалился и решил послать нам долгожданное счастье нашего будущего сыночка. А имя уже выбрали? Ты знаешь, Марин, мы так долго ждали этого ребёнка, что даже имя боимся ему выбирать раньше времени. Пусть сначала родится, а подобрать имя уже проще простого. Мариш, я, наверное, тебя отвлекаю. Да ничего страшного. Я вот что пришёл. Мне тут нужно до магазина продуктового добежать, кое-что из продуктов купить. Да и сигареты закончились, а без сигарет хоть на стенке вешайся. Я буквально на полчаса отлучусь. Одна нога здесь, другая там. Мухой туда и обратно. Ты и побудешь в доме одна. Какой разговор? Конечно, по поводу Только никому не открывай. Хотя, если так разобраться, никто и не должен прийти. Если только почтальон, так он почту опустит в почтовый ящик прямо на калитке. Борис, да ты не торопись. К чему такая спешка? Иди, ни за что не переживай. Марин, спасибо тебе огромное, — обрадовался мужчина. Может, и тебе что купить? Нет, Боря, мне ничего не надо, спасибо. Как только Борис ушёл, я тут же схватила телефон, нашла в памяти номер Руслана и спешно его набрала. Руслан, это Маринка, ты где? Я тут недалеко. Я когда в прошлый раз звонила, ты тоже был недалеко. Где недалеко-то? Заметно нервничала я. Сейчас самое удобное время. Охранник в магазин пошёл. Я могла бы тебя пустить, но только минут на 10, не больше. Чтобы до его прихода ты быстро набросал свои эскизы и покинул дом. Так, это тот кекс, который сейчас из дома вышел, и есть охранник. Поинтересовался Руслан. А ты его видел? Я тут недалеко в машине сижу. Так, что ж ты сразу не сказал? Это он и есть. Тогда всё, о'кей. Давай, подходи к воротам, я тебя открою. Только я тебя умоляю, давай как можно быстрее. А надолго он ушёл? Где-то на полчаса. Ну там кто знает, может, он быстрее вернётся, а может, задержится. Магазин тут недалеко, но говорят, что в нём часто очередь бывает. Хорошо, открывай. Я вновь мельком посмотрела в зеркало. И удольтворившись своим отражением, быстрым шагом пошла на улицу открывать ворота. Посмотрев в глазок, я увидела улыбающегося Руслана, который держал перед собой букет белых роз, и тут же открыла замок. Привет. Руслан протянул мне букет и ослепительно улыбнулся. Это мне? Ну, понятное дело, что тебе. Боже, какие они красивые. Пусть же Конечно. Только я тебя умоляю, недолго. Руслан прошёл на территорию дома и притянув меня к себе, принялся жадно целовать мои губы. Такого напора я не ожидала. Мне хотелось освободиться от его объятий и закрыть за ним ворота. Но Руслан держал меня мёртвой хваткой, и я краем глаза видела, как на территорию дома заходят чужие люди. Когда Руслан наконец меня отпустил, я отшатнулась от него, как от проказы. Посмотрела на вошедших мужчин и не без страха в голосе спросила: "Объясни, кто это?" Руслан тут же закрыл ворота и приложил палец к губам. "Тише, дурочка, только не кричи. Это мои друзья, они тоже архитекторы". "Какие к чёрту архитекторы?" Мужчин было четверо, и уж на кого-кого, но на архитекторов они точно не были похожи. Но не тянули они на них. Руслан, как ни в чем не бывало, взял меня за руку и потащил в дом. «Ну, показывай, где что находится». «Руслан, да ты с ума сошел? Кто эти люди? Сейчас вернется охранник, что вообще происходит?» Но вместо ответа я щутило. Как что-то ткнулось мне в спину и тут же поняла, что это ни что иное, как ствол пистолета. И этот ствол ткнул мне в спину сам Руслан. Руслан, да как ты мог? Да я же тебе так верила. Букет белых роз выпал из моих рук на землю, и остался лежать рядом с крыльцом. Дура ты, Маринка. Ой, дура. Такая большая девочка, а мужикам веришь. Толкнув меня на диван, Руслан поднёс палец к губам, спрятал пистолет и улыбнулся своей белозубой улыбкой. Извини, малыш, но так надо.